Поглядите, всюду восторг. Но француз не желал поддерживать разговор. Пардон, мадам, прошу прощения, скоро ли придет месье? Чтобы не быть свидетелем этого неприятного разговора, почему-то унизившего его национальное чувство, Александр Иванович подошел в плотную какошку, чуть было не споткнувшись, а косматого Сенбернара. бернара на полу гладавшего кость. Дачка окнами выходила на море. Темнело, синело. Повернулся глаз маяка. Заморгал огонечек. Раз, два, три — и потух. Полоскался по ветру там темный плащ отдаленного пешехода. Еще дальше курчавились гребни. Световую крупою порассыпались береговые огни. Многоглазовое взморье, ощетинилось тростником. Издали занывала сирена. Какой ветер? А вот вам пепельница. Пепельница опустилась под носом Александра Ивановича, но Александр Иванович был обидчивый человек. Так что ткнул окурком он в цветочную вазу, ткнул из духа протеста. А поет-то там кто? Зоя Захаровна сделала жест, из которого явствовало, что Александр Иванович отстал, недопустимо отстал. «Как? Вы не знаете?» «Да, конечно, не знаете, но ну, так знаете». «Шишнарфиев». «Вот что значит сидеть берегом». «Шишнарфиев? Он со всеми нами освоился». «Где-то слышал фамилию Шишнарфиев, замечательно артистичен». Зоя Захаровна произнесла эту фразу с видом решительным, с таким видом, как будто он, Александр Иванович, издавна над артистичностью всем известного, со всеми дружащего обладателя имени поставил неуместнейший вопросительный знак. Но Александр Иванович талантов этого самого господина не намеревался оспаривать. Он спросил всего-навсего армянин, болгарин, Грузин? Нет и нет. Хорват персианин? Персианин из Шимахи. Чуть было недавно не павшей жертвой резни в Испагане. А, млада перс. А, разумеется, вы не знали. Стыдитесь. Взгляд сожаления снисхождения в его сторону. И Зоя Захаровна Флейш повернулась к французу. Александр Иванович, естественно, разговора не слушал. Слушал он безнадежно сорванный тенор. Деятель «Молодой Персии» пел там страстный цыганский романс и навеивал на душу все какие-то невеселые думы. Между прочим, Александр Иванович вскользь подумал о том, что черты лица Зои Флейш по справедливости были сняты с лиц самых разнообразных красавиц. Нос с одной, рот с другой, уши с третьей красавицы. Вместе же взятые решительно они раздражали. И казалось, Зоя Захаровна, сшитая из многих красавиц, будучи сама, далеко некрасива. Ей-ей, но существеннейшей чертою ее была принадлежность к категории, что называется, жгучих восточных брюнеток. Скучая болтовня Зуи Захаровны, тем не менее, долетала и настигала Александра Ивановича. «Это вы о деньгах?» «Молчание. Деньги из-за границы понадобятся». «Нетерпеливое движение локтя». «Вашему редактору лучше не приезжать после разгрома организации ТТ». «Но француз не гу-гу, потому что найдены документы». «Если бы Александр Иванович мог подумать о деле...» то известие о разгроме Т.Т. могло бы, это скажем мы, сшибить его с ног. Но он слушал, как деятель младой Персии заливался романсом. Француз этим временем, выведенный из себя, так и левшую к нему Зоей Флейш осадил. Мне будет очень грустно не воспользоваться случаем поговорить с монсеньором. «Все равно говорите со мною. Извините меня, в некоторых случаях я предпочитаю говорить лично». В окне бился куст. Меж ветвями куста было видно, как пенились волны, да раскачивалось парусное судно.